Солдат спустился в дупло и очутился в большом проходе, где горели сотни ламп. Он открыл первую дверь. Что вылупило, глазище? У тебя не точно чайные чашки. Нехда мне с тобой болтать полностью. Вот. Посиди на ветреном переднике. Ой, сколько тут медных денег не засчитать. Ну-ка я наберу полный карман. Солдат посадил собаку на сундук и отправился во вторую комнату. А что с тобой долго разговаривать? Вот где твое место. Посиди на переднике. Да тут по самый краешек серебро выброшу-ка я медь и набью карман и ранец серебром. Солдат посадил собаку на сундук и пошел в третью комнату. Ой, ну излющая! <му> Ох, излюк, думаешь я побоюсь тебя? И не побоюсь. Вот и вошел. Мое почтение. На глаза, не дать мне взять две круглые башни и вертится, как колеса. Вот это чудо! Такой собаки я еще не видывал. Некогда мне на тебя смотреть. Вот, сядь сюда, на передний. Сколько тут золота! Ой. На него можно купить весь Копенгаген. Всех сахарных поросят у торговки с ластями, всех оловянных солдатиков, всех деревянных лошадок и все, что вертится кругом, и все кнутики на свете. Ну, ну, сейчас наберу. Солдат выбросил серебряные деньги и так набил карманы, ранит шапку и сапоги золотом, что едва мог двигаться. Ну, наконец-то у него завелись деньжата. Собаку он посадил на сундук, захлопнул дверь и крикнул наверх. Эй, ты там! Тащи меня, старая ведьма! Сейчас, сейчас. А ты огниво взял? Чуть не забыл. Сейчас найду. Ну, ну. Вот оно. Ну, отдавай огниво. Да ты раньше вытащи меня. Отдай огниво, потом вытащу. Хоть ты, старая ведьма. Ну, лови Так, спасибо тебе, солдатик, а теперь оставайся там на веки. Обманула. Ну, ведьма, дай мне только выбраться отсюда, я тебе покажу. Вот я снова на той же дороге. А где же ведьма? Ой, вот а -а -а. и солдат отрубил ей саблей голову. Ведьма повалилась на землю мертвая, а он завязал все деньги в ее передник, взвалил узел себе на спину, сунул огниво в карман и отправился прямо в город».